Цель Москва. Сталин мог оценить серьезность ситуации, просто следя за интенсивной открытой и тайной деятельностью Гитлера на Балканах в целом и в Болгарии в частности. Едва закончилась берлинская встреча, как главы стран Юго-Восточной Европы совершили поломничество в Берлин и Вену, не дожидаясь советского ответа, Гитлер подчинил своему влиянию балканские государства. Не прошло и недели с того времени отъезда Молотова, как немцы объявили о присоединении Венгрии, Румынии и Словакии к Тройственному пакту. По свидетельству германского посла в Белграде, отношения Германии определялись полным признанием военного превосходства Германии на континенте, растущим пониманием бессмысленности руссофильских тенденций. Буферная зона, которую Сталин столь настойчиво пытался создать с помощью коллективной безопасности, а позднее путем жесткой политики, направленной на раздел сфер влияния, видимо, рухнула. Одним из главных требований Молотова в Берлине было согласие Германии на заключение договора о взаимопомощи между Россией и Болгарией. Несмотря на благоприятное отношение к Германии, Болгария упорно противилась приглашению немцев присоединиться к Тройственному пакту. Она была встревожена откровенными угрозами со стороны Англии, концентрацией турецких войск на ее южных границах, но больше всего боялась России. С точки зрения Сталина, доминирующее немецкое присутствие угрожало доступу России к турецким проливам, что являлось краеугольным камнем оборонной политики России против Англии и Германии. В начале 1940 года русские больше всего опасались британских происков на Балканах, направленных против Советского Союза. Демидов прямо из Кремля инструктировал болгарскую коммунистическую партию, как вести пропаганду, которая, по словам британского посла в Софии, обретала откровенно антигерманскую направленность. 17 ноября болгарский чальварий был вызван в Берхтесгаден, где дал ясно понять, что для его присоединения к Тростинову пакту необходимо согласие России. Один из заместителей Молотова Соболев был успешно направлен в Софию с предложением подписать пакт о взаимопомощи. и также получил отказ. Скрытое совпадение немецких и советских интересов наконец стало явным. Немцы продолжали обхаживать и запугивать болгаров. «Важно направить интересы России на восток», инструктировал Гитлер болгарску посла. Сталин слишком умел, коммерсант, чтобы не изменить курс, когда поймет, что ему больше здесь ничего не перепадет. Он делает это, чтобы не ссориться с сильнейшей военном отношении державой мира. К началу декабря, когда Гитлер окончательно решился на проведение операции Бальбаросса, он быстро убедил болгар не принимать советские гарантии. Он пессимистически напомнил о судьбе балтийских государств после получения таких же гарантий годом ранее. Была проведена грубая пропагандистская кампания, и очень скоро все большевизировались. Он заверил болгарам, что нет оснований бояться русских, которые пытаются пробиться на Балканы как можно дальше, но когда увидят, что им ничего не светит, они уйдут, взбешенные и недовольные. Ребкие попытки болгаров продемонстрировать элементарную независимость не увенчались с успехом. Подвергаясь неприкрытому давлению со стороны России и Турции, и поддавшись на данные Гитлям обещания территориальной компенсации в Греции, болгары сделали ставку на Германию. 1 марта премьер-министр Филов поставил свою подпись на трехстороннем пакте, и в тот же день германские войска вошли в Софию. В середине ноября Гитлер признал провал переговоров с Россией. Переговоры показали, разъяснил он своим генералам, куда метят русские. Молотов проговорился, это не было бы даже браком по расчету, пустить русских означало бы конец Центральной Европе. Тем временем Верховное командование изучило различные варианты и пришло к выводу, что войска слишком разбросаны, чтобы одновременно проводить в жизнь Средиземноморскую кампанию, направленную против Англии, и войну против России. Гитлер также проявлял осторожность, удерживая гениала Иодля от дальнейшего планирования Барбароссы до получения ответа от Сталина. Вторая предпосылка для проведения в жизнь вспомогательной стратегической линии, помимо соглашения с Россией, было присоединение Испании к Тройственному пакту. 18 ноября Гитлер проинформировал министра иностранных дел Италии графа Чьяна о том, что придает важнейшее значение вступлению в войну Испании и захвату Гибралтара для нанесения удара по британскому военно-морскому присутствию в Средиземном море. На следующий день Гитлер имел встречу с испанским министром иностранных дел. Чтобы подтолкнуть Испанию к действию, Гильтер безбожно врал, хвастая об успешном завершении подготовки к операции «Морской лев». В действительности же подготовка к операции застопорилась летом во многом из-за неспособности Люфтваффе добиться превосходства в воздухе в битве за Англию. Хотя отсрочка была сделана под благовидным предлогом, исключительно плохой погоды, 17 сентября вторжение было отложено на неопределенный срок. В Германии подтверждение Гитлера начнет нападение даже зимой, если можно будет рассчитывать на три-четыре недели хорошей погоды. К большому разочарованию Гитлера Шерена Сундер не разделял его уверенность, заявил, что Франка полон решимости не ввязываться в войну. Подзывки краха переговоров и содействия морской стратегии донеслись уже на следующий день, когда Гитлер встречался в Вене с президентом Венгрии. Гитлер обрушился на Россию, назвав ее препятствием на пути создания Великой мировой коалиции, простирающейся от Иокогамо до Испании. Теперь он признавался, что меньшее полагается на соглашение, а больше на орудия реальной власти. Весной он рассчитывал иметь 186 первоклассных ударных дивизий, включая 20 моторизованных, Хотя он и не брал на вооружение принцип козеновской Германии, много врагов, много чести, но был полон решимости не уступать русским ни в Финляндии, ни в балтийских странах, ни на Балканах. Неожиданно он заговорил о России более воинственным тоном. Россия, сказал он, висит над горизонтом как грозная туча, принимая в зависимости от вовлеченных в ее арбитру стран либо империалистическое, либо русское националистическое, либо международно-коммунистическое обличие. Роковое решение в отношении России быстро приближалось. Вернувшись в гостиницу, Гитлер составил телеграмму Муссолини, который просил о помощи, провалив вторжение в Грецию 28 октября. Гитлер неохотно согласился, пообещав помощь в конце зимы, но сделав многозначительную оговорку. «Весной, не позднее начала мая, мне хотелось бы получить назад мои войска». Гитлер был, видимо, также вдохновлен румынским диктатором маршалом Антонеску, который просил его воспользоваться случаем и помочь Румынии отомстить России за нанесенную ей обиду. Однако Гитлер не раскрывал до конца своих карт. Несмотря на диаметрально противоположные свидетельства, у Сталина было искушение поверить, что берлинская встреча была лишь увертюрой к литиным переговорам. Занимая непримиримую позицию, он фактически выгонял последнюю гвоздь в гроб континентальной стратегии. 26 ноября Молотов изложил советские конт предложений, хотя в них выражалась готовность принять участие в четырехстороннем пакте и заняться перераспределением сфер влияния. Эти предложения подрывали концепцию Гитлера, требуя подписания новых секретных протоколов, которые подтвердили бы позицию России в буферной зоне и ее интересы на севере Европы и Балканах. Предложениях содержалось требование вывести немецкие войска из Финляндии, которая по всем признакам должна была стать протекторатом России, пересмотреть режим турецких проливов и создать военно-морские базы в непосредственной близости от Босфора и Дарданелл, либо с помощью долгосрочной аренды, либо силы с использованием договора о взаимопомощи между Советским Союзом и Болгарией. Попытки Шолинбурга смягчить позицию Советского Союза успеха не имели. Это переполнило чашу терпения. Как только ответ Молотова попал на письменный стол Гитлера, тот принял решение. 5 декабря генерал Паулюс ознакомил Гитлера с итогами военных игр, которые он проводил в течение ноября. Они подемонстрировали различные подходы германской армии Гитлера к целям войны. Армия упорно предполагала, что решающая победа будет одержана на начальной стадии войны. Новый подход Гитлера проявился, когда он сообщил высшему командному составу, что вопрос о европейской гегемонии будет определяться в России. Поэтому решение напасть на Россию означало, что от периферийной стратегии следовало отказаться. Однако поскольку итальянцы терпели поражение в Греции, требовалось отправить туда хотя бы минимальное количество немецких частей, чтобы вытеснить англичану. Гитлер не мог, очевидно, допустить создания сильного английского фланга на юге, пока он будет занят кампанией против России. Если осенью периферийная стратегия замышлялась как часть большого наступления в Средиземном море против британского господства, то новые планы предусматривали лишь серию разрозненных операций. Перемены были разительные: отвлекающие действия стали оборонительными по своей природе, ликвидация России стала решающим моментом новой агрессивной стратегии. Достижение в Регше отметил Гальдер было предпринято вне контекста и проводилось в тесной координации с планами в отношении России. Его задача теперь была обеспечение южного фланга Германии и устранение серьезной опасности перед началом наступления на Россию. 18 декабря рекомендации Высшего военного командования были внесены в директиву номер 21.